Глава вторая. Однажды Ингер опять наложила припасы в свою телячью сумку и сказала «Пойду проведать своих». «А -а, промолвил Исаак, — «да, надо потолковать с ними кое о чем». Исаак не сразу пошел за нею, а порядочно помедлил. Когда он, наконец, проковылял за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса. — А ты вернёшься? — крикнул он, не в силах совладать с собою. — Неужто не вернусь? — отозвалась она. — Придумаешь тоже. «А — И вот он опять остался один. Ох, господи! Полный сил и жадный на работу, он не мог расхаживать по землянке и зря топтаться на месте. А принялся за дело. Стал ворочить брёвна, обтёсывать лисины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лёг спать пусто и тихо в землянке. Тяжким молчанием веяло от дерновых стен и земляного пола. Глубоко и серьёзно ощущал он своё одиночество. Но прялка и чесальные доски стояли на своём месте, и бусы на нитке лежали, аккуратно припрятанные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою, но Исаак был так бесконечно глуп, что в белую летнюю ночь на него напал страх темноты, и ему чудилось, что бог знает, кто крадется под окнами. Часа в два, судя по свету, он встал и позавтракал, уплел огромный горшок каши на весь день, чтобы не тратить время на новую стряпню. И до вечера поднимал целину в прибавок к картофельному полю. Три дня он вперемешку тесал бревна и взрывал землю, а вось Ингер придет завтра. Не беда, если он припасет рыбу к ее возвращению. Он не хотел пойти к ней навстречу прямиком через скалы, и пошёл кружным путём к рыбалке. Он забрался в незнакомые места в скалах. Тут выселись серые горы и тёмно-бурые горы, и валялись мелкие камни, тяжёлые, словно из свинца или меди. В этих тёмных камнях могло быть много добра, может, и золото, и серебро. Он не знал в них толку, и ему было всё равно. Он спустился к реке. Рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом, Опять набралось целое ведро окуней и горных форелей. Пусть-ка Ингер посмотрит. Возвращаясь утром тем же кружным путём, каким и пришёл, он взял с собой два тяжёлых камня со скалы. Они были коричневые с тёмно-синими крапинками и ужасно тяжёлые. Ингер не пришла. Тянулись уж четвёртые сутки. Он подоил коз, как те времена, когда жил с ними один, и некому было этим заняться потом пошёл к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи подходящих камней для ограды. У него было много грандиозных затей. На пятый вечер он лёг спать с маленьким подозрением в сердце. Но, впрочем, прялка и чесальные доски оставались жить тут, на да и тоже. Опять пустота в землянке ни единого звука. Часы тянулись долго, и когда, наконец, снаружи послышался какой-то топот, он сообразил, что это ему только почудилось. «Ох, Господи!» — промолвил он, проникнутый своей заброшенностью. А такие слова Исаак произносил не зря. Но вот он снова услышал тот же топот, а немного спустя что-то промелькнуло под окнами, что-то такое с рогами, живое. Он вскочил, метнулся к двери и увидел призрак. «Бог или сатана!» — пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову. Ингер и корову. Обе они скрылись в хлеву. Если бы он сейчас не стоял и не слышал, как Ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, он не поверил бы самому себе. Но вот, ведь стоит же он. В ту же минуту у него мелькнуло дурное предчувствие. Спаси её Господь, она, разумеется, необыкновенная, чертовски замечательная баба, но что чересчур, то уж чересчур. Прялка и чесальные доски куда ни шло. Бусы-то, положим, подозрительно щегольские, ну да бог уж и с ними. Но корова, которую она нашла, может быть где-нибудь на дороге или в загоне, ведь хозяин её хватится и непременно разыщет. Ингер вышла из хлева и сказала, горделиво улыбаясь, — А я привела свою корову. «А, — ответил он, — я приходила так долго, потому что с ней нельзя было идти шибко по горам она стельная». «Так ты привела корову?» — сказал он. «Да», — ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства. «Уж не думаешь ли ты, что я вру?» — прибавила она. Исаак опасался самого худшего, но остерёгся высказать свои подозрения и проговорил только. «Поди поешь». «Ты видел корову? Разве не красавица?» «Чудесная. Откуда она у тебя?» — спросил он со всем равнодушием, на какой был способен. — Её зовут Златорожка. Зачем ты сложил эту ограду? Ты уморишь себя работой, тем кончится. Да пойдём же, посмотрим корову. Они пошли. Исаак был в одном белье, но это ничего не значило. Они очень тщательно осмотрели корову, осмотрели все отметины, голову, вымя, крестец, бока, красное с белым, тощее. Исаак осторожно спросил — «Как думаешь, сколько ей лет?» «Думаю», — отозвала Сингер. «Ей аккурат пошёл четвёртый год. Я сама её выходила, и все, кто её видал, говорили, что отроду не видывали такого умного телёнка. Как, по-твоему, хватит у нас для неё корму?» Исаак начинал верить в то, чего ему так хотелось, и заявил, «Что касаемо до корма, то корма для неё у нас хватит. Потом пошли в землянку, поели, попили, посидели». Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии. «Разве не красивая корова? У неё будет второй телёнок. Её зовут Златорожка. Ты спишь, саак «Нет». «А что до этого? Так она меня сразу признала и пошла за мной, словно вчерашний ягнёнок. Мы с ней часок поспали ночью в горах». «А-а-а. Придётся всё лето держать её на привязи, а то она убежит, потому что корова, она корова и есть». «Где же она была раньше?» — спросил, наконец, Исаак. «У моих родных. Они не хотели отдавать её, а ребятишки плакали, когда я её повела». «Возможно ли, чтобы Ингер умела так замечательно лгать?» «Разумеется, она говорила правду, что корова её. Теперь на усадьбе во дворе стало важное обзаведение. Можно сказать, ни в чём не дохватки. Ох уж это Ингер! Он любил её, и она отвечала ему взаимностью». Они были неприхотливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы. «Пора спать», — думали они, — и засыпали. Наутро просыпались для нового дня, и тут всегда находилось то одно, то другое, над чем помаяться. Ну да и горе, и радость, такова уж жизнь. Взять хотя бы для примера эти брёвна. Не попробовать ли ему сложить их? По этому поводу, бывая в селе, Исаак смотрел в оба, и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не позарез нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет ещё больше. Скотина уж не помещалась в своём отделении в землянке. Надо же было найти какой-нибудь выход. И лучше приняться за дело сейчас, пока цвела картошка и не начался сенокоз. Ингер кое в чём ему пособит. Исаак просыпается ночью и встаёт, Ингер после путешествия спит, как убитая. Он идёт в хлев. Теперь он говорит с горовой не так, что слова переходят в приторную лесть, а тихонько оглаживает её и исследует во всех местах, нет ли где метки, тавра, положенного неведомым хозяином. Он не находит никакой метки и удаляется с облегчением. Вот лежат брёвна. Он начинает катать их, поднимает на каменную кладку, прилаживает прорез для окна, Большой прорез для горницы и маленький для клетки. Это было очень трудно. Он весь ушёл в работу и позабыл о времени. Вот задымила крыша на землянке. Вышла Ингер и позвала завтракать. «Что это ты затеваешь?» — спросила она. «Ты уже встала?» — ответил Исаак. «Ох уж этот Исаак! Такой скрытный!» Но ему нравилось, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, Он перед уходом посидел немножко в землянке. Чего он ждал? «Да что же это я сижу», — сказал он и встал. «Дело-то ведь хоть и добавляй», — прибавил он. «Дом, что ли, ты строишь?» — спросила она. «Неужто не можешь ответить?» Он ответил из милости. Он был преисполнен необыкновенной гордости от того, что строит, и сам совсем справляется. Потому и ответил. «Ты ведь видишь, что строю?» «Ну да, так, так». «Как же не строить?» — сказал Исаак. «Ведь вот ты привела корову, надо же ей хлев». Бедняжка Ингер, она была не так умна, как он, Исаак, венец создания. И было это до того, как она узнала его, научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала, «Да ведь ты же строишь не хлев». «Ну», — ответил он, — «похоже больше, что ты строишь избу». «Так оно и есть». «По-твоему, так?» сказал он и взглянул на неё с напускным непониманием, даже как будто бы поражённой её мыслью. «Да, а с останется землянка?» Он подумал с минуту. «Пожалуй, так оно будет лучше». «Вот видишь», — победоносно проговорила Ингер, «я тоже не так-то уж проста». «Нет». «А что ты скажешь насчёт клетки пригорницы?» «Клеть? Тогда будет совсем как у людей. Ох, если б у нас так вышло». Так вышло. Исаак строил, сколачивал углы и закладывал венцы, одновременно складывая очаг из подходящих камней. Но последняя работа плохо у него ладилась. Исаак по временам бывал недоволен собой. Когда начался сенокос, ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить. Огромными копнами приволакивал он домой сено. В один дождливый день Исаак сказал, что ему надо сходить в село. — Зачем тебе туда? — Да и сам хорошенько не знаю. Он ушёл и проходил двое суток. Вернулся с печкой, словно гружённый паром, прополз он через лес с плитой на спине. — Да нет, ты просто не человек! — воскликнула Ингер. Исаак разобрал очаг, который так не подходил к новому дому, и поставил вместо него печку. — Не у всех есть такие печки, — сказала Ингер. — Господи, помилуй нас, грешных! Сенокос продолжался. Исаак кучами таскал сено, потому что лесная трава далеко не то, что луговая, а гораздо хуже. Только в дождливые дни ему удавалось поработать на стройке. Она подвигалась медленно, даже в августе, когда всё сено было убрано, новый дом был доведён едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так не годится. «Сбегай-ка в село и приведи мне на подмогу работника», сказал он Ингер. Ингер в последнее время что-то раздалась вширь и уж не могла бегать, но, разумеется, собралась в дорогу. Но тот муж вдруг передумал. Он снова загордился и решил сделать всё один. «Незачем беспокоить людей», — сказал он. «Я и один справлюсь». «Тебе не справиться. Помоги мне только поднимать брёвна». Когда подошёл октябрь, Ингер заявила. «Мне больше не в МАГАТУ. Это было очень досадно, Надо было непременно поднять и положить стропила, чтобы покрыть дом до осенних дождей, а времени оставалась самая малость. Что такое стряслось с Ингер? Изредка она варила козий сыр, но большей частью только по нескольку раз в день переносила с места на место прикол у злоторожки. «Принеси большую корзину или ящик, или что-нибудь такое в следующий раз, как пойдёшь в село», попросила раз Ингер. «На что тебе?» — спросил Исаак. «Нужно» ответила Ингер. Он втаскивал стропила на верёвке. Ингер подпихивала только одной рукой, но как будто помогало уже одно её присутствие. Дело подвигалось медленно, крыша-то была невысока, но балки неимоверно велики и толсты для маленького домика. Некоторое время держалась ясная осенняя погода. Ингер одна выкопала всю картошку, а Исаак успел покрыть избуды Будды начало затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку к людям. И это ничего, всё было ничего. Люди на это не жаловались. Исаак опять собрался в село. «Принеси же мне большую корзину или ящик», опять сказала Ингер, тоном умильной просьбы. «Я заказал себе несколько оконных стёкол, которые надо принести», — ответил Исаак. «Да ещё заказал две крашеных двери», — ответил он важно. «Вот что, ну так придётся обойтись без корзины». «Да на что она тебе?» «На что? Да где же у тебя глаза?» Исаак ушёл в глубоком раздумье и вернулся через двое суток с окном, дверью для горницы и дверью для клетки. Кроме того, на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящике были разные съестные припасы. Ингер сказала, «Уж дотаскаешь ты когда-нибудь до смерти». «До смерти?» Исаак до того был далёк от смерти, что вынул из кармана аптечный пузырёк с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно принимать её, чтоб поправиться. А тут же были окна и крашеные двери, за которые он мог приняться, и он сейчас же бросился их прилаживать. Ах, и что же за дверки? Подержанные, правда, но отлично выкрашены заново, расписаны красной и белой краской, они красовались на доме, словно картинки. И вот они перебрались в новый дом, а скотина распространилась по всей землянке. Одну овцу с ягнёнком оставили при корове, чтоб той было не так скучно. Пустыны жители зашли далеко вперёд. Просто чудо, как далеко.